Глава 15 Кристина. На телефонные звонки мой жених отвечать категорически не хотел. На СМС-сообщение также не реагировал. Когда подруги благополучно разъехались по домам на такси, а мои взволнованные сестры были сданы папе лично в руки с обещаниями, что позже обо всем им расскажу, а сейчас пусть отсыпаются перед завтрашним днем, Я взяла себя в руки и немного успокоилась. Нервничать сейчас не стоит. Спросила у своего водителя. «Василь, знаешь, где Булат отмечает мальчишник?» «Не знаю», — произнес он обеспокоенно. «Но знаю, кто знает». «Кто?» «Его охрана, конечно». «Отлично. Тогда узнавай, где он, и поехали». Василь подчинился, а как иначе? булат праздновал последний день своей холосяцкой жизни догадайтесь где его выбор места отдыха оказался банальным стриптиз бар охрана доложила моему благоверному о моем приезде булат встречал меня у входа и сразу полез с объятиями и поцелуями в нос мне ударил запах алкоголя и сигарет я сморщилась и не позволила ему себя поцеловать но вот Потискать дала. Его друзья горьбой вывалились из бара, и на их глазах, если установить вести себя не как влюбленная невеста, а буду морщиться и рычать, то такое поведение явно вызовет массу вопросов и подозрений. «Кристина», — шептал Булат мне на ухо, обнимая, а точнее лапая меня за попу, «хорошо, что ты приехала. м, -м, -м как я хочу тебя». Обняла его за шею и повисла на нем, как влюбленная дурочка. Улыбнулась во все свои тридцать два зуба. «Я приехала потому, что на мой праздник заявился Завьялов», шепнула ему на ухо с улыбкой акулы. «Он предлагал мне богатство несметное за то, чтобы я завтра сказала тебе «нет». Булат тут же напрягся. Его тело словно закаменело. Руки его с силой сжали меня норовя оставить на моем теле синяки. Хмель как рукой сняла. Он будто бы и не пил. Взгляд стал резким, злым, колючим и выжидающим. «И?» — протянул он зловещим тоном. «Что «и?» — продолжал шептать ему на ухо. Со стороны, казалось, будто мы милуемся и нашептываем друг другу всякие влюбленные глупости. Может, сядем в машину и там спокойно поговорим? а то, мало ли, еще подслушает нас. Булат снова сжал в руках мою попу и сказал, «Садись в машину, а я сейчас». Он попрощался с друзьями, сославшись на то, что невеста жаждет любви, да и к завтрашнему дню нужно выспаться. Под свист и пошлое пожелание бурные ночи Булат забрался ко мне в машину. Василь плавно повез нас в сторону дома. А я начала свой рассказ. «Ты пошла с ним танцевать?» — с угрозой в голосе переспросил Булат. «А что мне оставалось делать?» — возмущенно ответила вопросом на вопрос. «Твоя охрана оказалась совершенно некомпетентной и какой-то хилой, что их умудрились вырубить и отправить в объятия морфея. Твой Завьялов, скажу тебе, тот еще манипулятор». «И что же он нашептал тебе на ушко?» — злым тоном поинтересовался Булат. Он решил стать моим джинном. Сказал, что исполнит любые мои желания. Представляешь, какой он щедрый? Но ты можешь быть спокоен. Я послала его на все четыре стороны. Серьезно? Неужели ты даже не испытала искушения принять его щедрое предложение? Милый, конечно же, искушение было. Но знаешь что? Нет, не знаю. Его голос... Лед и металл». «Я не верю таким, как Завьялов, Булат». «А мне, значит, веришь?» Он прищурил свои черные глаза. «Да, тебе верю». «Откуда мне знать, что ты не лжешь, Кристина?» «Откуда мне знать, что завтра ты не ударишь меня в спину, сказав вместо «да» «нет». «Конечно, ты прав. У девушки всегда должен быть запасной вариант, но...» «Булат, не в этой ситуации. Ты не должен во мне сомневаться». «Естественно. Ты ведь прекрасно помнишь, что я могу сделать с твоим отцом». «Ни на минуту не забывай об этом, прекрасная Кристина», — прорычал он. «Булат!» «Теперь уже я произнесла его имя с угрозой. Не смей меня шантажировать, понял? Я не собираюсь тебя предавать и подставлять. И дело вовсе не в моем отце» поэтому прекрати говорить о нем в таком ключе и всякий раз меня шантажировать. Я не потерплю такого отношения. Ты понял меня?» Бул отрезко привлек меня к себе и грозно зашептал самое ухо, сжав рукой мое горло. «Не смей мне диктовать, Кристина, что я должен делать, а что нет. Я защищаю свои интересы. Если ты, милая моя невеста, решилась подставить меня, то я тебе не завидую». Поверь мне, если ты предашь меня, то я превращу не только твою жизнь в ад, но и всей твоей семье придется познать мой гнев. «Пусти!» — прошипела я и ногтями впилась в кожу его рук. «Если бы я хотела тебя подставить, Булат, или предать, то не стала бы все это рассказывать. Мне противно от того, что ты считаешь меня такой...» «Продажной?» — хмыкнул он неблагоразумный», — сказала я. Он отпустил меня и погладил подушечками пальцев моей губы и холодно улыбнулся. «Не играй со мной, Кристина, и тогда все у нас с тобой будет хорошо. Если бы ты сейчас не вел себя как последний кретин, то я бы сказала, что нахожу твое общество приятным и даже стала немного радоваться переменам в своей жизни. Но сейчас ты омерзителен». «Я все испортил, да?» Уже теплее улыбнулся он. «Не то слово», — произнесла я с обидой. «Знаешь, неприятно слышать, что тебя считают последней дрянью, когда это не так». «Прости», — сказал он. «Так просто? Прости и все? И что, он правда думает, что я забуду, как он меня схватил за горло и угрожал не только мне, но и моей семье?» Одним прощением не обойдешься, Ахметов, заявил ему. Проси, что хочешь, произнес он с улыбкой и добавил. Но я правда сожалею, что набросился на тебя с обвинениями. Завьялов для меня, как красная тряпка. Стоит только услышать его поганое имя. Меня сразу ярость берет. Мы в одной лодке булат и должны действовать, сообща. Раз я практически уже твоя жена, то значит часть тебя, независимо от того, что наш брак фиктивный. Два года, знаешь ли, все равно. Немалый срок. Я хочу, чтобы мы жили дружно и не вели войну». «Разумная мне женщина попалась», — довольно произнес он. «Я счастливчик, Кристина. Так ты не сказала, что хочешь в подарок за мое неподобающее поведение?» Я подумаю. Будешь мне должен. А сейчас давай лучше устроим мозговой штурм. Как думаешь, Завьялов что-нибудь может устроить на завтрашней церемонии? Сомневаюсь я, что он все спустит на тормозах. Ты права, этот сукин сын так просто не сдастся. Он обязательно выкинет какую-нибудь гадость. Но, если честно, я даже ума не приложу, что он может сделать. Похитит регистратора? Подговорит твоего отца? Исключено. Категорично заявила я. Папа не предаст меня. Он скептически на меня взглянул. Просто поверь мне, я отдаю тебе слово, что ни папа, ни сестры ничего не устроят на нашей свадьбе. Лучше косись не в сторону моей семьи, а в сторону своих врагов. Как я поняла, у тебя их гораздо больше, чем друзей. «Ты даже себя представить не можешь, сколько их!» — хмыкнул Булат. «Вот и давай думать, с кем Завьялов может скооперироваться, чтобы сорвать нашу свадьбу. И что он может сделать?» Булат на меня задумчиво посмотрел и произнес. «Знаешь, я даже рад, что именно ты станешь моей женой, Кристина. Судьба не просто так свела нас». «А то, может быть, мы половинки единого целого?» Покосилась на него и произнесла. «Кажется, ты выпил лишнего. Кристина. Будучи дома, в моей спальне, Булат мерил широким шагом помещение и рывками снимал с себя одежду. Есть у меня предположение, что Завьялов может... Булат резко остановился сжал руки в кулаки а его лицо превратилось в маску из злобы гнева и ненависти что спросил я что он может он выдохнул и серьезно посмотрел мне в глаза булат позвала его ты меня пугаешь не молчи пожалуйста прости но тебе придется мне довериться произнес он удрученно подошла к нему и заглядывая в темные глаза Тихо произнесла. «Я хочу знать, что ты надумал. Скажи мне, пожалуйста». Он взъерушил свои волосы, а потом отбросил рубашку куда-то в угол и привлек меня к себе. Крепко обнял, вдохнул в себя мой запах и на выдохе прошептал. «Тебе придется завтра под платье надеть бронежилет». «Что?» — опешил я и оттолкнул его от себя. Ты издеваешься? Какой к черту бронежилет? Тише, тише, успокойся, произнес он устало. Я предполагаю, что он может нанять убийц и попытаться устранить меня. Таким образом... Возможно, я ошибаюсь, но... Но! уперла я руки в бока. В завещании нет пункта о том, что будет с наследством, если меня не станет до момента моей женитьбы, а это значит... «Это значит, что все твое состояние перейдет твоему двоюродному брату», закончила я за него шокированно. «Тимофей, в свою очередь, отдаст все Завьялову за символическую сумму», усмехнулся Булат. «Мне не нравятся твои умозаключения, Булат», заявила я и сложила руки на груди. «Ты сказал, что мероприятия организуют, и все будет сделано по высшему классу, И все это буквально за несколько дней. А что насчет безопасности, Булат? Охрана в том числе. За это можешь не переживать, сказал он, нахмурившись. Сегодня в клубе люди Завьялова вырубили двух твоих быков, сказала я как бы между прочим. Если он такой хитрожопый урод, как я думаю, то он может прибегнуть к более деликатному убийству. Что ты имеешь в виду? Вздохнул Булат. Отравление, например, развела я руками. Не обязательно же нас расстреливать. Хотя, знаешь, наше рассуждение больше похожи на пьяный бред. Я не пьян, Кристина, сказал Булат. Немного подвыпил, но не пьян. Завьялов обязательно выкинет что-то на церемонии. А знаешь что? Его глаза вдруг заблестели, а лицо озарила широкая улыбка. Что? Ну приглась я. Тебе в голову пришла некая гениальная идея? Именно, воскликнул он довольным тоном и вскинул вверх указательный палец. И протянула я: "Расскажу тебе чуть позже, а пока мне нужно сделать десяток звонков", заявил он, взбудораженный своей идеей. Булат поднял с пола свою рубашку и, застегивая ее на ходу, направился прочь из спальни. «Погоди! Ты мне сначала скажи, что задумал? Может быть, твоя идея никуда не годится?» воскликнул я, перегораживая ему дорогу. «Да и ночь сейчас. Кому ты собрался звонить?» Булат подхватил меня за талию, словно куклу, чмокнул в губы, отставил в сторону и заявил. «Малышка, просто доверься мне». «Благодаря твоим мыслям я знаю, что нам нужно сделать. Я скоро вернусь, а ты набери пока для нас ванну. Когда вернусь, мы займемся с тобой сексом». И ушел. «Чего?»